с л о к Осинники. 31 марта. Суббота. Вечер. Ночь. Артем Панин. Штатный гранатометчик Зиатуллинской т роты, низкорослый, белоголовый крепыш, едва отслуживший срочную и только-только вернувшийся с первоначалки в р о с т о р г у е в с к о м учебном центре, принимая назад шайтан-трубу, лишь восхищенно цокает языком. Ну ты силен! Первоначалка. Курс первоначального обучения молодого сотрудника милиции на базе учебных центров МВД продолжается в среднем около полугода. За это время будущий милиционер получает основные знания и навыки, необходимые в службе, законодательная база, физическая и огневая подготовка. боевые приемы борьбы и задержания правонарушителей. Сотрудники ОМОНа проходят обучение в тех же учебных центрах, что и остальные, но для них формируют так называемые спецкурсы с понятной спецификой. «Ерунда», — отмахиваюсь я. «Это еще что. Бывают и куда серьезнее спецы. Когда я сам срочку трубил, был у нас в роте гранатометчик Вова Гарин. Вот его так и прозвали». Инженер Гарин с его гиперполоидом, он, паразит, однажды умудрился так тандемный кумулятив в старый БТР на мишенном поле засандалить, что у того башня отлетела. Заметь, у давно выгоревшего дотла железного гроба на колесах, вернее, уже даже без колес, в котором уже взрываться-то нечему было. А он так красиво влепил, башня на бок и съехала. Что главное, аккурат перед генеральской проверкой, накануне. Начальник стрельбища так орал, мы думали, инсульт беднягу разобьет или инфаркт хватит. Не, обошлось. Пришлось только всем скопом башню на место ставить и на п р и х в а т к е приваривать. Понятное дело, получилось кое-как, но там было не до жиру, лишь бы держалось. Зато на следующий день генерала повеселили. Вова опять свой гиперболоид р а с щ е х л и л и снова тому же Бетру башню снес, но на этот раз уже с разрешения». Вот это мастер был, а я так, по верхам нахватался. История про гранатометчика Гарина и его киперболоид подлинная. Ну, может и так. Недоверчиво пожимает плечами Артем. Но я и так, как ты, не смог бы. Подучишься – сможешь. Уверенно рублю я ладонью воздух. Нет там ничего сложного. Тренировка и еще раз тренировка. Вот и все. Махнув рукой с е р ё г и руководящему сбором трофеев, мол, дальше вы тут уж как-нибудь сами, а у меня своих дел аж по самый кадык, объявил своим по рации общий сбор возле УАЗа, запрятанного за ближайшей к автобусной остановке кирпичной двухэтажной хрущобой. После чего и сам двинул к нему неспешной рысцой. «Солоха мне, понятное дело, опять попеняет за то, что по разбитым джипам пошарить не дал. Но нам командир своих задач нарезал, которые тоже выполнять нужно». Кстати, о командире. Доложить бы нужно. «Вот я так и знал, г р о ш е м что ты анархист, и приказы руководства тебе вообще по боку!» гудит Львов своим густым басом в трубку Ивидюма. «Тебе что приказано было? Сначала Вашукина, а уж потом в гости к папе с мамой. А ты...» «Это нормально. Это батя шутит. Настрой у него после моего доклада позитивный. Противнику накостыляли, у самих потерь нет». Разве что с языком не срослось. Но тут уж как свезет. «Порой ты ешь медведя, а порой медведь ест тебя». «Все верно», — сказал тот безымянный ковбой в Большом л и б о в с к е Не подфартило мне с языком. Думал, он сильно стойкий, раскалывал его настолько жестко, что аж самого замутило. А он оказался просто тупым. Вот как назло, классический такой дуболом из горного аула. Будто из плохого анекдота про лиц без национальности. По-русски толком двух слов связать не может и ни черта не знает. Куда едут? Зачем? Ему просто неинтересно было, мать его. Чтобы чем-то интересоваться, нужно хоть какие-то мозги иметь. А он, п о х о ж когда бог мозги раздавал, в очереди за бицепсами застрял. Реально, бычара, без всяких кавычек. Что по габаритам, что по поведению. Куда ведут, туда и топает. Все едут, и он едет. Все русистов резать и стрелять собираются. И он собирается. Только и выдавил из него, что после быстрого, каким казалось усмирения русских Вань и засинников, они собирались ехать куда-то еще. На большую разборку. Что за разборка, где и с кем, а ч ё р т его знает. В тот момент я второй раз за час пожалел, что уехал сторожить рабочих под мытищем Миша. Он и в вопросах экспресс-допроса гораздо опытнее меня». И по-чеченски лопочет вполне внятно. По крайней мере, он чеченцев понимает, а они его. Мне вот как-то не дал бог способностей. Так пару десятков ф раз из армейского ситуационного разговорника зазубрил когда-то. В общем, почти как у дедов наших. Хальт, Хендехох да Гитлер капут. У Миши все было куда серьезнее. Он на рынке в том же Аргуне или Шали с местными балаболил свободно, не напрягаясь. Он бы выяснил. Хотя, думаю, еще выяснит. Я же не маньяк и не садист. Живого человека, пусть и врага, мне просто так на ремни распускать н е ж е л а н и е н е у д о в о л ь с т в и е Сейчас из отряда колонна с оружием и боеприпасами для отцовского ополчения придет и отправит его в пересвет. А там, глядишь, к вечеру и Михаил вернется. Кто знает, может и выясним, куда они такой толпой двигали. А может и не выясним. Уж больно пустоголовый кадр нам достался. Львов выслушал мои соображения и задумчиво хмыкнул. «Не расстраивайся, Боря. Не всегда мы узнаем то, что хотим узнать. Так уж жизнь устроена. Но языка своего присылайте обязательно. В отряде не только Миша по-чеченски говорит. Вам задача теперь следующая. Как з и я т Тулин со своими в Москву укатит, остаешься там за старшего. Встречаешь колонну с оружием для вашего царандоя». Находишь бывших наших ОМОНовцев, ставишь их под ружье, помогаешь им с формированием хоть чего-то напоминающего воинское подразделение, налаживаешь радиосвязь с отрядом. Царандой. Местное ополчение в Демократической Республике Афганистан времен Афганской войны 1979-1989 годов. В советской, а позже в российской армии, синоним понятия «неорганизованная вооруженная толпа, не имеющая никакой боевой ценности». «На все про все тебе времени до утра, а утром как рассветет ваши руки, как понял?» «Понял, т о щ полковник. Сделаем. Конец связи». Едва я нажал кнопку отбоя, как Солоха, подошедший к машине еще в самом начале разговора с командиром, и все это время, нетерпеливо приплясывавший на месте, состроил до предела оскорбленную физиономию и рванул с места в карьер. «Так, Барян, я не я буду, если свое мнение не выскажу». «Стоп, Андрей». «Даже не начинай. Твоё мнение я и так знаю. Согласно ему, мы сейчас всей нашей четвёркой должны трупы возле машин в о р о ч и т ь золотые кольца до цепи с них снимать и коронки из зубов плоскогубцами рвать». Явно не ожидавший ничего подобного Андрюха, аж воздухом поперхнулся от возмущения, на сей раз совершенно реального, ненаигранного, и натужно закашлялся, багровее коротко стриженным затылком. м г р о ш и ты совсем офигел?» п р о х р и п е л он после того, как сердобольный Гумаров пару раз сильно хлопнул его широкой ладонью по спине. «Это когда я такой лабудой занимался?» «Что за п о к л ё п л а д н о не мороси», — примеряюще выставил я ладони вперёд. «Признаю, переборщил, неудачная шутка вышла. Но даже на что-то серьёзное у нас времени просто нет. Командир задач нарезал, только успевай поворачиваться». Не стоит батю расстраивать, он и так, пусть и шуткой, мне уже свое фе высказал. По его расчетам, мы сейчас уже должны быть в Ашуках, в штабе бригады сидеть и с тамошним первым замом комбрига чаи гонять». «А чего только замом?» – ехидно прищурился Гумаров. «Что не с комбригом? Как-то мелко плаваем». «Просто я и тамошнего комбрига, и зама его, очень хорошо и давно знаю. Обоих. И если второго помню еще зеленым лейтехой взводным...» Только после Саратовского училища нормальным смелым парнем, то с первым даже гадить на одном поле не сяду. Побрезгую. «Чего так?» Уже серьезно интересуется Тимур. «Козел». Коротко характеризую я. «Понятно. А зам, значит, нормальный?» Я согласно киваю. «Ага. Наш человек. В бригаде начал служить со срочки в УРСН». «УРСН. Учебная рота специального назначения». Так изначально в конце 80-х, начале 90-х назывались спецподразделения ВВ МВД России. Позже были переформированы и поделены на ГСН, группы специального назначения, и разведывательные роты. Как раз под Карабах влетел. После дембеля поступил в военное училище и уже лейтенантом вернулся. Правда, в группе спецназа тогда должностей вакантных не было, и он к нам в разведку на мой взвод встал. Правильный мужик. «Никого попусту не гнобил, но и понебратство не разводил. Да и в Чечне себя показал. Короче, дело с ним иметь можно. А Камбриг — генеральский сыночка. Самым худшим из возможных вариантов. Много гонору и связей, мало реальных знаний и умений». «Понятно», — задорно фыркнул Тимур. «Ну, значит, с замом. Мы не гордые». «Угу». А мы вместо этого до сих пор тут. Кстати, Зиятулин вот-вот дальше по своим делам двинет. А мы тут пока что за старших в л а в к е остаемся». «Задачи?» – серьезным тоном интересуется немногословный, как всегда, Буров. «Дожидаемся подкрепления, разгружаем все, что они привезут, организуем перевооружение местных на автоматы, по-быстрому пытаемся сколотить и здешнего ополчения хоть что-то напоминающее воинское подразделение, чтобы не страшно было им автоматическое оружие оставлять». «А, да, еще радиосвязь с отрядом налаживаем». «Понятно. Фигня делов. Начать д да о закончить. С чего начать, думаешь? С наших?» «Ты, Андрей, прямо мысли читаешь», — развожу руками я. «Именно с этого начать и планировал. Но что-то у меня на этот счет н е х о р о ш и е п р е д ч у в с т в и я Ты хоть одну знакомую физиономию среди местных увидел?» «Нет», — отрицательно мотает головой Андрей. «Ни одного из наших бывших». «И это не есть хорошо, как мне кажется». «Ладно, пошли, родителя моего отловим, пообщаемся». Отца мы нашли возле автобусной остановки, рядом с основательной кучей извлеченных из бандитских джипов трофеев. Ответ на мой вопрос звучит неутешительно. Никого из бывших ОМОНовцев в Осинниках нет. «Мы ж сын не дурнее паровоза. Как сообразили, что дело плохо, сразу по вашим рванули. Как ни крути. И опыт у ребят посерьезнее нашего. И выходы на тот же отряд». А там облом за обломом, никого нет, кто на работе, кто на службе, но все в Москве. Попробовали дозвониться, дохлый номер, никто трубку не берет, а потом так и совсем связь вырубилась. Да, плохо дело. Наши по большей части подались или в личную охрану к московским богатеньким б у р а т и н о м или на офицерские должности в столичную же милицию, кто в ППС, кто в ОВО. Некоторые – операми в уголовный розыск и БЭП. ОБЭП. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. И, похоже, в самый замест там попали. Как тот же п е р е б и й н о с Один, выживший из целого отдела. В самом начале, когда никакой информации еще не было, когда мертвецов считали просто агрессивными, буйно помешанными и пытались задерживать и доставлять. В общем, шансов на выживание было немного. Жалко парней. Бывают моменты, когда сам ты можешь быть насколько угодно крутым, но вот просто сложились обстоятельства не в твою пользу, и все. Хоть ты убейся. Вот нарвался бы я на зомби, не в рабочую смену в составе взвода в Авантьевке, а, ну, не знаю. Был бы это мой выходной, поехал бы я в Москву. Прямо рисуется картина маслом. Вагон метро, остановка посреди перегона и пара-тройка. Да что там? и одного бы хватило. Свеженьких покойничков в вагоне. Все. Хана. Оружия нет, понимания ситуации нет, и даже спину прикрыть некому. Зато гражданских от буйного психа защищать рванулся бы, не раздумывая. Ну, собственно, на том бы все для меня и кончилось. Да. Неприглядная такая перспективка нарисовалась. Аж нехорошо на душе стало. Опасаюсь... что с парнями что-нибудь в этом же духе и приключилось, если не хуже. — Ладно, Батянь, давай о другом. Боевых единиц у тебя в строю сейчас сколько? — Мало, — отмахивается отец. — Мужиков с оружием 68 человек. Думаю, после сегодняшнего еще добавятся. Но вот реально боеспособных среди них... Понятно. На кабана... А то и вовсе на утку толпой сходить, чтобы потом вечерком под водочку костерка с мужиками за жизнь п о т р е н д е т ь это одно. В бой под п у л и идти — совсем другое. Кабаны д да о утки в ответ не стреляют. А с настроением у них как? Настрой нормальный, боевой. Прямо сейчас, думаю, так и вообще на грани эйфории. Только это все до первого убитого с нашей стороны. Что есть, то есть. Тут с отцом опять не поспоришь». «Раз так, значит, нужно постараться, чтобы не было потерь среди ваших. Хотя бы первое время, пока не пообвыкнут и не поймут, что вокруг уже не мирная жизнь, а хуже любой войны. Службу наладили?» «Обижаешь?» — укоризненно смотрит на меня отец. «Не для того я в советской армии служил. Организовали посты наблюдения на крышах окраинных трехэтажек. Патрулируем территорию поселка на трех машинах. Есть группа резерва на всякий случай». «А как связь теперь держите?» «По радио. Знаешь, такие маленькие рации, как у охранников в супермаркетах. Мы по дороге к Икс-Элю, когда за карабинами катались, в пару салонов сотовой связи заглянули. Слегка п р и б о р а х л и л и с ь Быстро ж вы сориентировались. А вот этого не надо!» Вполне натурально изображает обиду отец. «Туда кто-то до нас в ломился. Да видно, когда все только начиналось». к а с ы подломали и самые дорогие смартфоны выгребли. Ноутбуки еще. А на эти балаболки, похоже, даже не глянули. В общем, с короткой связью у вас трудностей нет. н о не идеально, конечно. Чтобы у каждого своя рация, такого нет. Но с дозорными, старшими группы патрулей связь у нас есть вполне устойчивая. Это хорошо. Блин, чем же вам еще подсобить-то? Схемы обороны и карточки огня для огневых точек ты, наверное, куда лучше меня составишь. Отец только в о з м у щ е н н ы хмыкает в ответ. «Сын, не дерзи родителю. Меня этим премудростям пять лет в Советском военном училище обучали. Я не то что тебе, а и тем, кто тебя учил, могу на эту тему лекции читать». ь д а к и не спорю даже. Вот и мозгую, чем помочь». «Чем, чем?» — слегка остывает мой папенька. «Автоматами, Боря. Патронами». инструкторами, чтобы мужикам нашим напомнили, чем у Калашникова ручной пулемет от единого отличается. «Броню пригоните. Вообще сказочно получится». «Будет броня. Не переживайте». Рокочет из-за моего плеча з е э т Тулин. «Мы вам связь с отрядом установили. Командир сказал, в ы д в и г а е т с я в вашу сторону колонна с всем необходимым и два десятка бойцов при бронированном тигре. Минут через 40 максимум через час, будут тут». Бандитское барахло мы все собрали, поделили по-честному, пополам. А вот с разгрузкой привезенного оружия и боеприпасов, уж простите, подсобить вам не сможем. У нас приказ. Нам в Москве опорный пункт принимать. Спешим. Придется вам тут самим. Все. Покидает нас Серега. Жаль, конечно, но ничего не попишешь. На Маяковке его сейчас очень сильно ждут. Думаю... Замертвяченная Москва, с и д я щ и м на Триумфальной площади парням, уже конкретно поперек горла. А вот связь наладили, это вообще замечательно. Минус один пункт из списка нарезанных нам львовым задач. Вроде и не сказать, что сильно проблемное и трудное дело было, но было, и на него необходимо было бы потратить время. Теперь получается уже не нужно, одной, пусть и маленькой, проблемой меньше. Благодарно киваю Зиятулину, тот шутливо козыряет двумя пальцами в ответ. «И на том спасибо!» — жмет на п р о щ е н и е Серегину лапу отец. «Без вас, наверное, нас бы тут уже добивали, так что никаких претензий. Аккуратнее там, берегите себя!» Распрощавшись с направившимся к б р д музея Тулиным, батя оборачивается ко мне. «Вот, сын, а ты переживал, чем помочь. У меня личный состав в основном предпенсионный, ящики с автоматами и патронами им таскать, грыжи до да геморроя недолеченные повыпадают махом, так что...» Без вас, молодых здоровых, не обойтись. Подсобите. Я, поймав тоскливый взгляд Гумарова и ехидно п о н и м а ю щ и е Солохи, лишь глубоко вздыхаю и развожу руками. Куда ж мы денемся? — выражает общую мысль флегматичный Буров. И опять. Пошла потеха, совсем как на складах на Пожарской. Бери больше, кидай дальше, а пока летит — отдыхай. Одно радует, объемы куда скромнее. Хотя, с другой стороны, на складах нужно было только с этажа вниз пустить и в кузова грузовиков все закидать. Тут же из машины ящики достань. В холл бывшей колхозной конторы, которая теперь под штаб ополчения определена, их оттащи, в штабель уложи. А ведь потом еще все это вскрывать и народу раздавать. Игрущиков было куда больше. На наше счастье, с колонной действительно приехало обещанное подкрепление из отряда. Два десятка свеженьких мордоворотов. Отлично. Есть кому эстафету передать. Стоя в кузове, передаю через борт очередной ящик автоматных патронов молодому из второй роты. Совсем еще зеленому, не бойцу даже пока, стажеру, первоначалку непрошедшему, которого только в лицо и знаю. Давай, мужчина, отнеси-ка это и подмени на погрузке старую больную обезьяну. А то что-то умаялся я сегодня. То стреляй. то ящики кантуй. И в мешок меня, и копать меня. Молодой безропотно подхватывает переданную ношу. «Куда их?» «Вон туда, в контору, а там увидишь сразу». Указываю я направление и резким громким свистом привлекаю внимание своей бригады ух. «Все, парни, помощь как-никак пришла. Хватит пупы надрывать. Нехай трактор работает, он железный». Спрыгиваю на землю и с наслаждением до хруста в суставах подтягиваюсь. Хорошо. С моими-то габаритами даже в Урале, п а тентом, во весь рост не в ы п р я м и т с я а в полусогнутом положении тяжести кантовать – то еще удовольствие. Прежде чем идти в родительскую квартиру, повидать маму и заодно напроситься на постой, помыться, перекусить и вздремнуть перед завтрашней поездкой, нам с парнями совсем не помешает – Свожу отца з и Ятулинским заместителем, лейтенантом Сашкой Лиско по прозвищу Лис. Он у приехавших старший, ему тут оставаться и службу нести. Вот пусть познакомятся и сразу взаимодействие наладят. Заодно порешают, где народ квартировать будет, посты и маршруты патрулирования определят. В общем, всякая военная рутина, которая совсем не похожа на красивое киношное «Пив, пав, всех убью, один останусь», но без которой случись что... «Это самое п и в п а в будет очень недолгим и плохо для тебя закончится». Папахин с а н и общий язык нашли быстро, что радует. Им теперь долго бок о бок лямку тянуть. Если б характерами не сошлись, могли на пустом месте нарисоваться совершенно лишние сейчас затруднения. Но ничего». Не успели и п а р у минут пообщаться, как Сашка по-свойски, словно у старого знакомого, стреляет у отца сигаретку, и они на пару начинают немилосердно дымить, склонившись над схемой поселка. Сработаются. «Батянь, я так понимаю, что в моем присутствии вы больше не нуждаетесь?» «Мавр сделал свое дело, Мавр может гулять смело». «И куда это ты собрался?» – ехидно щурится л и с к о «По бабам, что ли?» «Маму проведать». Сашке явно неудобно за нешибко удачную шутку по конфузливому выражению лица вижу. А вот отец, погрузившийся в мысли об организации обороны поселка, похоже, даже не расслышал, о чем и вообще. «Чего говоришь, сын?» «Говорю, шабаш, работе. Мы домой пойдем. Приютите меня с парнями до утра». «Чего ж нет? Мать заодно повидаешь. Да и помойтесь, постирайтесь». «Вода горячая есть, у нас же и с к в а ж е н а я котельная в поселке свои». «Красиво жить не запретишь», — хмыкает Леско. «Согласен. В пересвете горячая вода тоже имеется, но в отряде, чтобы ополоснуться, не меньше полутора часов в очереди к душевой простоять придется. Нет, пора все же что-то с этой дикой скучностью е решать, иначе конфликты неизбежны. А люди на взводе и у многих оружие. Нехорошо может получиться». «Что да, то да. Хоть в этом нам повезло», — соглашается с лисом отец и снова утыкается в схему. «Слушай, Александр, а что, если нам вторую пулеметную точку не тут, а здесь поставить? Гляди, вот здесь тогда можно шикарную отсечную позицию оборудовать, да и сектора обстрела такие удачные вырисовываются». Сашка заинтересованно смотрит за перемещениями батиного указательного пальца по толстому ватману схемы. задумчиво почесывая кончик своего монументального, длинного и слегка заостренного носа, за который, а вовсе не за схожесть с фамилией, он и заработал творческий псевдоним отрядных острословов. «Понятно, тут я точно не нужен. Вот прямо сейчас молча уйду, хорошо, если через пару-тройку минут заметят. И то, небось, только после того, как пару раз в пустоту какой-нибудь вопрос зададут, и ответ они получат. Так что, я пошел?» В ответ мне в два голоса только пробурчали что-то маловразумительное и рукой махнули. «Вали, мол, не держим». Вот и ладно. Вот и хорошо. Снова свистом привлекаю к себе внимание парней и даю отмашку в сторону УАЗа. Дома хорошо. Если очень постараться, то можно даже на пару мгновений представить, что все происходящее вокруг всего лишь плод моей фантазии, и ничего страшного на самом деле не происходит. Жаль, что только на пару мгновений... Дольше уже не получится. Разместились с трудом. Кухня родительской квартиры размерами не поражает. Когда я один в центре на табурет сажусь, до любой стены не вставая рукой дотягиваюсь, а тут нас за столом четверо. И мама у плиты хлопочет. Хорошо хоть холодильник в прихожей, а то бы вообще были как шпроты в банке. Но в тесноте да не в обиде. Мама у меня вообще хозяйка радушная и хлебосольная. А к моим сослуживцам, что армейским, что из отряда, у нее отношение такое... В общем, очень хорошо она к ним относится. Настолько, что парням порой, вот прямо как сейчас, даже как-то неудобно. Сидят за столом и понять не могут, чего это вокруг них такая суета. Но смущение смущением, а желудок, после почти целого дня на свежем воздухе, но практически без еды, к лишним рефлексиям не склонен. Ложки слитно тренькают о тарелке, шустро черпая темно-бордовый борщ. Руки тянутся то за хлебом, то за очищенными зубчиками чеснока, то за ломтиками белоснежного с темно-красными прожилками мяса соленого сала. «Нет, Тамара Борисовна», — выдыхается лоха, — «как писалось в одной хорошей книжке, такую капусту грешно есть помимо водки. Может, повлияете на сына, а то он нас совсем затиранил». «Ах ты ж хитрая хохлядская рожа! Это он мне, видать, за шутку про коронки мстит. И ведь самое обидное, что у меня даже не спрашивал ничего, сразу с козырей зашел, подлец». Мама укоризненно смотрит на меня, мол, «Боря, ну как ты можешь портить уставшим друзьям ужин? Объяснять ей я совершенно ничего не хочу. Остается только глубоко вздохнуть и обреченно махнуть рукой. Добро, но по 150 капель, чисто для аппетита». «А зачем больше-то?» — п р о с и я л лицом этот негодяй. «Парни, поддерживаете?» «Ха! Еще бы они не поддержали!» «Да под такой борщец с сальцом да чесночком даже я вот уже почти шесть лет ничего крепче пива не употребляющий. Сто грамм наркомовских в Чечне перед сном после боевых выходов не счет. Там водка — это не выпивка, а лекарство. Соточку махну с удовольствием. Кроме того, сейчас для нас всех это тоже лекарство». Не только ледяная сорокоградусная, но и этот борщ из сала. Это такая прививка нормальной жизни посреди творящегося вокруг безумия. Якорь, привязывающий нас к реальности, показывающий, что мы не сошли с ума, и не мечемся в бреду, что все вокруг нас — реальность. В которой есть место не только абсолютно невозможным и абсурдным с точки зрения нормального человека, ожившим мертвецам, но и чему-то совершенно обыденному. вроде горбушки черного хлеба, н а т е р т о чесночным зубчиком. Тихо чпокает дверца белого стенола, и на свет божий из морозилки появляется бутылка ржаной. Початая, но совсем чуть-чуть. Видно, старый недавно прикладывался, стресс снимал. «Что, Борь, батяню твоего раскулачиваем?» — шепчет мне на ухо Солоха. «Вот только не делай вид, что тебе стыдно, экспроприатор!» Так же шепотом отвечаю ему я. Мама выставляет на стол четыре граненых н лафитничка, грамм по 100 Я разливаю по ним ледяную и оттого тягучую, будто слегка разведенный водой сироп, водку. «Ну, не пьянство окаянного ради, а здоровье для...» — приподнимает свою посудину с а л о х а Согласно покивав, народ тихонько звенит стеклом и опрокидывает содержимое стопок в рот. «Хорошо, пошла!» — занюхав бутербродом с салом, выдохнул Тимур. «Повторять будем?» Я выжидающе смотрю на Андрея. Он эту безобразную пьянку спровоцировал, ему и карту в руки. «Думаю, еще раз по п о л с т о л ь к а и хватит», — решительно рубит ладонью воздух а л о х а «Мы ведь не выпивать тут собрались, хряпнули для улучшения пищеварения и Будя». ь «Резонно. Снова разливаю водку, но на этот раз за стопки никто сразу не берется. Это на пьянке между первой и второй пуля не должна успеть пролететь». А у нас случай иной. Вот слопаю еще пару-тройку ложек борща, хрустну обмакнутой в солонку чесночинкой, ломтик сала на кусочки черного хлеба в рот закину. Вот после можно будет и еще одну принять. Когда тарелки пустеют, мама собирает посуду в мойку и решительно выпроваживает с кухни, пытающихся навязаться в добровольные помощники парней. «Идите уже в зал!» и мыться по очереди, а это женская работа, у вас своя, мужская. На попытку Бурова заикнуться, что прямо сейчас никакой мужской работы он вокруг не наблюдает, мама непреклонно отрезала. Сейчас, может, и нет, а вот три часа назад очень даже была. Весь поселок слышал. Да, не поспоришь. Это из далекого-далека чеченских командировок можно было сначала письма писать, а потом по мобильнику врать безбожно. И про чудесную погоду, и про спелые фрукты, и про совершеннейший покой и тишину вокруг. Проверить-то все равно никто не сможет. Тут же врать глупо и бессмысленно. Она, если захочет, до расстрелянной нами бандитской колонны минут за пятнадцать неспешным шагом дойдет. Остается только капитулировать и топать в зал. На пальцах кинули ж р е б и и Буров первым потопал в ванную. Солоха тишком юркнул на лестничную площадку и буквально через пару минут вернулся, таща под мышкой запечатанный картонный ящик. Когда он не очень аккуратно ставит его на пол, внутри явственно и громко бренькая джесть. — Это что? — интересуется выглянувшая с кухни мама. — Алаверды, от нашего стола вашему столу! — с нарочатым кавказским акцентом возвещает Андрей. — Тушенка э т о т Тамара Борисовна. Хорошая, белорусская, говяжья. «У них в консервы до сих пор зачем-то мясо кладут, а не жир жилами и молотыми копытами. Странные люди!» «Да зачем?» — пытается было возражать мама. «Как зачем?» «Борщ варить?» — уверенно обрывает ее Андрей. «Мы вот снова к вам в гости заглянем, а вы нас опять борщиком угостите. Моя жена такой варить не умеет, как не учил, а у вас совсем как у моей бабушки». «Ну, если только...» — сдается мама. «Вот интересно». А когда наш Каптенармус успел в машину тушняк упаковать? Я вроде, когда радиостанцию в «Собачник» закидывал, этого ящика не видел. «Собачник. Небольшой грузовой отсек позади задних сидений УАЗа». А главное, где и когда он эту тушенку вообще раздобыл. С другой стороны, какая разница? Все равно правды не узнаю. Уже не один раз в той же Чечне пытался. На вопросы из серии «Где взял?» Андрей всегда корчит хитрую рожу, Тычет в небо указательным пальцем и таинственным шепотом заявляет «Бог послал!» И все. Дальше что-либо выяснять бессмысленно. Все равно ничего путного не выйдет. с а л о х а будет поясничать, корчить смешные физиономии, но ничего не скажет. т д о был и все тут!» Мне в душевую идти досталось последним. Пока парни по очереди прескались, я достал с антресолей старое ватное одеяло, постелил их на ковер, сверху выданное мамой чистое постельное белье. Зал в родительской квартире маленький, а что вообще в этих чертовых хрущевских двухэтажках большое? Не квартиры, а голубятни какие-то. Так что придется нам с парнями потесниться. Но мы народ привычный. В палатках гостевого городка, в Ханкале, куда хуже было. Ни матрацев на нарах, ни подушек, и печка дымит, и дров никогда нету. И ничего. Пережили, не рассыпались». Когда я распаренный розовый и до скрипа отмытый выбираюсь из ванной, в зале уже тихонько похрапывают и посапывают на разные голоса. Все верно. Хороший солдат спит всегда, когда не ест. А мне вот спать-то как-то не хочется, потому что сидит в полутьме на кухне мама. Тихонько вхожу и присаживаюсь на соседний табурет. Ты чего, мамуль? Ложись давай. Старый еще не скоро придет, а у него там почти как у Кутузова — натуральный военный совет в филях. Только у нашего полководца оба глаза на месте. Нет, не прокатила шутка. Мама сидит, уткнувшись взглядом в столешницу. Что же это такое вокруг творится, Борь? Как же теперь дальше-то жить? Так, мать, ты мне это брось. Ну, не сахар, понятное дело, но и руки опускать рано еще». Вспомни, когда в Душанбе вовчики, юрчиков и русских до кучи на ремни резали, что проще было? Вовчики. Прозвище боевиков-исламистов. Произошло от слова «ваххабиты» в ходе гражданской войны в Таджикистане 92-97-х годов. Юрчики. Сторонники Народного фронта Таджикистана. Антагонисты вовчиков. Сынок, они все-таки живые были. Зато сволочи такие, что похлеще любых мертвых. Кроме того, сейчас что я, что батя, да даже и ты сама, любую тварь, что мертвую, что живую, спокойно пристрелить можем. А тогда... Но мама только рукой машет вместо ответа. Да уж, не шибко убедительно, сам знаю. Но и раскисать тоже не дело, хотя она у меня сильная, справится. Не горюй, мамуль, прорвемся. Ободряюще улыбаюсь я ей. — Муж у тебя крутой, спасу нет, сын весь папу. Зато и переживаю. Она смахивает у к р а д к о й слезы. Что один, что другой, два сапога пара, вечно впереди всех лезут. Мам, ну вы что, сговорились, что ли? Сначала Тонька весь мозг вынесла, теперь ты. Все, молчу, молчу. Успокаивающе разводит руками мама. А все равно страшно. Мы с отцом хоть пожить успели, пусть и не всегда хорошо. А вот вы... И мы поживем, мамуль. И вам с батей себя хоронить рановато. Кто ж е внуков-то нянчить будет? Ага, дождешься от вас. С улыбкой отмахивается она. Ладно, иди уже спать. У тебя, как я поняла, завтра дел много. Отдохни. Я нежно целую маму в макушку и иду в зал. Она права. Завтра у нас еще один нелегкий денек. Что нас ждет, пока одному богу ведомо. и лучше встречать возможные неожиданности со свежей головой».